Вернувшись домой, он успокоился, узнав, что мать Трони здесь же в палате, пожелала играть в бридж с приятельницами, посетившими ее, а сеньора, оперированная по поводу фиброма, спрашивала, можно ли ей съесть оладьи под тамариндовым соусом. Доктор разрешил и бридж, и оладьи, и довольный Собол стал переодеваться. Темно-синяя тройка, белая шелковая рубашка, серебристый галстук, который он заколол булавкой с жемчужиной. Он опрыскивал духами носовой платок, Тогда принесли письмо от жены. К письму Чарита приписала несколько строк. Оно было отправлено из Венеции, 14-го города, в их турне. «Пока ты получишь наше послание, мы побываем еще в семи городах. Они так прекрасны!» Обе были счастливы, а Чарита совершенно очарована итальянцами. «Все они киноартисты, папочка, и ты даже вообразить не можешь, какие они мастера на комплименты! Только не говоря об этом, Тато! Тысячи поцелуев, чао!» Доктор отправился пешком к церкви Святой Марии на площади Авала Гультьерес. Было еще рано, приглашенные только начинали прибывать. Он встал в передних рядах и принялся разгладывать алтарь, украшенный лилиями, белыми розами, а также витражи, напоминавшие Митры Прилатов. Доктор еще раз убедился в том, что эта церковь ему совершенно не нравится из-за раздражающего сочетания гипса, кирпича и претенциозных полуарок. Время от времени он приветствовал легкой улыбкой знакомых – Естественно, иначе и быть не могло, в церкви собрался весь свет. Дальние родственники, друзья, объявившиеся после его долгого отсутствия, и, конечно, цвет города, банкиры, послы, промышленники, политики. Эх, Роберта, ах, Маргарита, какие они легкомысленные, думал доктор Кинтеррас, но без осуждения, скорее, с нисходя к слабостям брата и его жены. Несколько взволнованный, он увидел, как в церковь под звуки свадебного марша входит невеста. Она была действительно прекрасна в своем воздушном белом платье. Ее лицо, едва различимое под фатой, сияло дивной красотой. Одухотворенностью, опустив глаза, об руку с Роберто подходила она к алтарю, а отец, солидный и величественный, пытался скрыть свои переживания под маской властителя миров. Рыжий Антуанес выглядел не таким уж некрасивым. Он был втиснут в новенький фраг, физиономия его сияла от счастья, Даже его мать, бесцветная англичанка, которая, прожив четверть века в Перу, все еще путала испанские предлоги, в длинном темном платье с двухэтажной прической казалась привлекательной. «Вот уж верно», — подумал доктор Кентерос, — «кто не отступает, тот своего добьется». Потому как бедняга рыжая Антуанес преследовала Леониту с тех пор, когда они были детьми, оказывая ей всяческие знаки внимания, которые она всегда принимала с олимпийским спокойствием. Но парень переносил все выходки и колкости и леониты, все жестокие шутки соседских ребят, отпускавшиеся в его адрес за смирение и терпеливость. «Упорный парень», – размышлял доктор Кентерес. И вот Антуанас, бледный от смущения, надевает обручальное кольцо на безымянный пальчик самой красивой девушки Лимы. Церемония закончилась. Раскланиваясь направо и налево в шумной толпе, доктор Кентерес направлялся к боковому нефу церкви, как вдруг у одной из колонн заметил Ричарда. Тот стоял, отвернувшись, будто одержимый неприязнью ко всем. Пока доктор среди других желающих дожидался своей очереди поздравить новобрачных, ему пришлось выслужить добрую дюжину антиправительственных анекдотов, которыми с ним поделились братья Фебре, близнецы, столь похожие друг на друга, что, как утверждала Мальва, их путали даже собственные жены. Публике собралось столько, что стены зала приходского дома, похоже, вот-вот рухнут. Многие еще дожидались в саду. В толпе мелькали официанты, разносившие шампанское. Слышались шутки, смех, тосты. Все, буквально все говорили о том, как прекрасна невеста. Когда доктор Кентерес наконец смог добраться до новобрачных, он обнаружил, что и Леонид, несмотря на жару и тесноту, оставалась по-прежнему свежа, великолепна. — Тысячу лет счастья тебе, крошка! — сказал доктор, обнимая ее. А она прошептала ему на ухо. сегодня утром Чарита звонила мне из Рима, поздравляла. Я поговорила с тетей Мерседес. Как они любезны, позвонили мне». Потный, красный, будто вареная креветка, рыжу Антуанес искрился от счастья. «Теперь и мне тоже будет позволено называть вас дядей, Дон Альберто». «Конечно, племянничек», — похлопал Антуанеса по плечу доктор Кентерес. «Можешь даже называть меня на «ты». Спасаясь от духоты, доктор спустился с подиума, где стояли новообрачные и под вспышками фотокамер, сквозь лавину приветствий и толчую, в конце концов выбрался в сад. Здесь оказалось меньше людей, можно было перевести дух. Доктор не успел осушить бокал вина, как его окружили друзья-врачи, посыпались нескончаемые остроты по поводу путешествия его супруги Мерседес. «Она не вернется! Ее увлечет какой-нибудь французик!» «Вот уже на лбу доктор начинают вылезать рожки!» Доктор Кентерес не обижался на шутки, понимая, тут он вспомнил гимнастический зал, что и сегодня ему придется быть мишенью чужого остроумия. Временами в море голов в противоположном углу он различал Ричарда, окруженного смеющейся молодежью. Но племянник, хмурый, с насупленными бровями, пил бокал за бокалом, будто в них было не шампанское, а вода. «Наверное, ему неприятно, что и Леониды выходят за Антуаноса», – подумал доктор. Он тоже хотел бы более блестящей партии для сестры. А может, юноша, и скорее всего это именно так, переживает один из кризисов, свойствойственных переходному возрасту. Доктор Кентерес не забыл, что в такие же годы у него были трудные дни, когда он стоял перед выбором – медицина или аэронавтика. Отец сразил его неопровержимым аргументом. У авиаинженеров в Перу не останется и нового выхода, как заниматься авиамоделизмом или мастерить воздушных змеев. Видимо, Роберто, погруженный в свои дела, не был способен дать юноше нужный совет. И доктор Кентерас, повинуясь внутреннему порыву, решил в один из ближайших дней пригласить к себе племянника и попытаться как-то поделикатнее выведать, чем ему можно помочь. Дом Роберто и Маргариты находился на Авениде Сайта Круз в нескольких кварталах от церкви Святой Марии, так что по окончании церемонии в приходском доме приглашенные к обеду прошествовали по тенистым и зарятым солнцем улицам района Сан-Исидора. к старинному зданию из красного кирпича под деревянной кровлей, окруженному цветами, газонами, живыми изгородями, богато разукрашенному по случаю торжества. Доктор Кентерес, едва подойдя к дверям особняка брата, определил, что размах празднества превосходит все его расчеты, ему придется присутствовать при событии, которое репортеры «Светской хроники» нарекут потрясающим. По всему саду были укреплены зонты, по которым разместились столики. В глубине рядом с псарней огромный тен защищал от солнца стол, покрытый белоснежной скатертью. Стол тянулся вдоль стены всего дома и пестрел яркими цветами разнообразнейших закусок. Бар находился около бассейна, где плавали японские золотые вуалехвостки. Рюмок, бокалов, фужеров и стаканок с коктейлями, графином с прохладительными напитками были такое множество, словно речь шла об утолении жажды целой армии. Официанты в белых курточках, горничных в крахмальных передничках и кружевных наколках, встречая гостей, уже в дверях осаждали их предложением выпить стопочку песко, ччи из альгороба, водки с соком маракуйи, стакан виски, джин и бокал шампанского и закусить сырными палочками, жареной с чесноком картошкой, вошарованной сливами, ветчиной, запеченными в тесте креветками, валаванами и прочими всевозможными закусками, порожденными фантазией обитателей Лима для разжигания аппетита». В глубине дома красовались огромные корзины, букеты роз, тубероз, гладиолусов, лилий, гвозди, прислоненные к стенам, расставленные по лестницам у приталоток, на столах и прочей мебели. Они наполняли воздух благоуханием и свежестью. Паркет был натерт, портьеры свежевыстераны, фарфоры серебро сияли, и доктор Кентерес не мог держать улыбки, заметив, что даже глиняные индейские башки, стоящие за стеклом, тоже оттерты до блеска. В холле стоял второй стол с закусками, в столовый стол со сладкими блюдами, всевозможные булочки, сырное мороженое, печенье безе, яйца с миндалем в сиропе, взбитые желтки пальмовые орехи, орешки с мёдом, окружавший грандиозный свадебный стол, сложное сооружение из колонны, завитков крема, вызывавшие у всех дам возгласы восторга. На сумму любопытства женщин возбуждали подарки, разложенные для всего обозрения на втором этаже. Здесь выстроилась такая длинная очередь желающих осмотреть дары, что доктор Кентерес отступил, хотя его и подмывало взглянуть, как выглядит поднесенный им браслет в груди подарков. Побродив и полюбопытствовав то тут, то там, пожимая руки, принимая поздравления отвечая на них, доктор вновь вернулся в сад и уселся под зонтом, чтобы спокойно насладиться вторым за этот день бокалом. Все шло прекрасно, Маргарита и Роберто умели принять гостей на высоком уровне. И хотя доктору показалось, что идея пригласить оркестр не очень соответствует данному случаю, пришлось убрать ковры, столик и угловой шкафчик с безделушками из слоновой кости, освобождая место для танцев, он извинил это нарушение нормы элегантности как уступку новому поколению. Ведь известно, для молодежи праздник без танцев не праздник. Гостей уже обносили индюшатиной с вином. А в это время Леонид, встав на вторую ступеньку парадной лестницы, собиралась бросить свой букет невесты, который уже ждали с поднятыми руками ее подружки по колледжу и соседки. В одном из уголков дома доктор Кентерес разглядел старую винансию, начавшую Леониду с колыбели, растроганная старуха вытирала слезы уголком передника. Доктор не смог определить марку вина, хотя сразу понял, что оно импортное, возможно, испанское или чилийское – Учитывая исключительность торжества, он допускал, что вино может быть и французским. Индюшатина была нежнейшая, пирог к ней походил и на сливочное масло, а салат из капусты с изюмом был настолько вкусен, что, несмотря на все свои принципы в области диеты, доктор не удержался от второй порции. Он подтягивал второй бокал и уже ощущал приятную сонливость, когда увидел направляющегося к нему Ричарда. В руках его дрожал стакан с виски. Глаза юноши остекленели, голос прерывался. «Может ли быть на свете что-либо глупее свадьбы, дядя?» Пробормотал Ричард и, сделав презрительный жест в адрес всех и всего, что его окружало, тут же рухнул в кресло. Калстук его съехал набок, свежее пятно безобразно расползлось по лацкану серого пиджака, а в глазах, налившихся кровью от возлияния, сверкала безудержная злоба. — Скажу тебе по секрету, я тоже не великий любитель праздников, — отозвался благодушно доктор Кентерес. — Но тебе, ли да еще в твоем возрасте говорить об этом, племянник. — Как я ненавижу эти празднества, — прошептал Ричард, оглядываясь так, будто желая уничтожить все кругом. — Какого черта я здесь? — Представь себе, что подумала бы твоя сестра неявисти на ее свадьбу. Размышляя о том, какие нелепости говорят под воздействием алкоголя, доктор Кентера вспомнил, как развлекался обычный Ричард на подобных праздниках. Да, он веселился больше всех. Разве не был он признанным танцором? Сколько раз доктор видел своего племянника во главе компании девиц и юношей, затевавших танцы в комнате Чарита? Но он не стал говорить об этом племяннику. Ричард поспешно выпил стакан виски и попросил у официанта другой. Во всяком случае готовься, сказал ему доктор. Когда ты женишься, родители закатят тебе праздник почище этого. Ричард поднес губам стакан виски, прикрыв глаза, медленно отпил глоток. Затем, не поднимая головы, глухим, почти неслышным голосом пробурчал. Я никогда не женюсь, дядя, клянусь тебе Богом. Доктор не успел ничего ответить, как перед ними возникла юная блондинка, одетая по моде в нечто голубое, и, решительно взяв Ричарда за руку, даже не дав ему опомниться, заставила его встать. «Не стыдно тебе сидеть со стариками? Пойдем потанцевать, глупыш!» Доктор Кентерес поглядел им вслед, пока они не исчезли в холле, и вдруг почувствовал себя никому не нужным. Где-то в ушную раковину ехидным эхом все еще отдавалось словечко «Старик». так непринуждённо и легко произнесённая милым голоском младшей дочери архитектора Арамбуру. Он выпил кофе и пошёл посмотреть, что творится в зале.